Глава 7 Бескрайнее царство деревьев раскинулось под нами, дикое и безжалостное к неосторожным разумным, возомнившим о себе не весь что. Куда ни кинь взгляд, везде зелень с редкими красно-желтыми вкраплениями. Лишь ленты рек, словно границы государств, делили царство на уделы. Десантный катер совершил резкий маневр со снижением высоты, И будто невидимая рука схватила дух и протащила от низа живота до горла и только там отпустила. В атмосферных десантных машинах компенсаторов перегрузок не устанавливают. По крайней мере в Империи. Слишком дорого. Имперские генералы считают, что солдат обязан терпеть лишения. Иначе какой он солдат? Слабак. Слабым в Империи не место. Катер в очередной раз тряхнуло, и я, машинально нащупав в жёстком отделе под сумкой очки, вздохнул. Как бы не потерять их или не разбить. Это в шлеме они мне не нужны, а в обычной ситуации без очков, что котёнок слепой. Ещё когда скрывался от солдат Шоон и Арталин, навовчился подстраивать приборы под недостаток своего зрения. Правда, функционально мой первый шлем отличался от нынешнего, Но сама система настроек стандартная, разобрался в отличиях достаточно быстро. Двигатели натужно загудели, меняя обороты. Сидящих клинков мотнуло из стороны в сторону. Это мы снизились почти до самой воды, неизвестной мне речушки, и пролетели вдоль русла. Пилоты старались подольше оставаться малозаметными для средств наблюдения противника. Чтобы унять мандраж, повторно вывел на внутренний экран файл с описанием поставленной задачи. Если без конкретики, то лично мне вменялось оказывать поддержку взводу в меру способностей начинающего одаренного. В прямое боестолкновение по возможности не лезть. А если обстоятельства вынудят, всегда слушаться рядового Танила Варна, позывной Крош. Другими словами... Командиры решили поберечь мою тушку. Опасаются гнева хозяина. Мне, кстати, позывной присвоили. Стекляшка теперь я. Из-за моих очков, естественно. Поначалу солдат веселило, так меня называть. Пришлось самых активных зубоскалов сразу предупредить, что учеником у Калаха буду не всегда. И знаете, шутки в мою сторону как отрезало, почти у каждого. И чего раньше так не делал? Репутация одарённых – неплохая защита от косых взглядов и ухмылок. В правом нижнем углу цвет таймера сменился с зелёного на красный. Коротко тренькнуло звуковое оповещение в шлеме. Начался обратный отчёт времени. Скоро высадка, и по примеру остальных солдат приступил к проверке амуниции перед боем. Импульсный пистолет, три обоймы и запасная батарея. Штурмовая винтовка. Положенные восемь батарей к ней. А это ни много, ни мало 1800 выстрелов. Хватит надолго, по идее. Шесть гранат, по две осколочных и термических. И на случай встречи с боевыми механизмами парочка подарков, генерирующие краткие электромагнитные импульсы, достаточные для вывода из строя, оказавшихся в радиусе трёх метров почти любых железных дровосеков. И вибронож, конечно. Хороший такой тесак сантиметров двадцать пять длиной. При соответствующей сноровке и можно стальной пруд на стружку пустить». Бортовое освещение мигнуло, над выходом зажглась надпись «Готовность». «Эй, девочки и мальчики, ваша остановка!» — по-своему предупредил пилот. «Вот он, момент истины. Сейчас предстоит выгрузка с высоты метров пять-шесть». Плевое дело, облаченному в БДС-4, да, к тому же, одаренному. Нам из двадцати метров спрыгнуть, что водички попить. Но вот беда. Не свыкся пока с броней. И владею своими способностями только в перспективе. «В первый раз всегда не по себе», — вклинился в размышления голос станила «Ты, главное, не суетись. Подстрахую, если что». «Спасибо, крош», — поблагодарил солдата. Катер вылетел на свободное деревьев открытое пространство, резко взмыл вверх, практически вертикально, завис на одном месте и тут же выпустил по видимым нашему пилоту целям сонм-ракет. С каждой подвески по 36 штук. Где-то вдали послышались непрекращающиеся взрывы. Нанесенный удар послужил сигналом на открытие врат ада. Тысячи трассеров от снарядов импульсных орудий Пунктирные линии лазерных лучей, белесые хвосты выпущенных ракет и десятки плазменных шаров различных размеров заполнили видимое пространство. Катер затрясло от многочисленных, но незначительных попаданий. Надолго ли? На выход! По общей линии коротко рявкнул взводный. Двери с обоих бортов раздвинулись, впуская внутрь какофонию звуков битвы. Навалилась жуть. Казалось, вот-вот в тебя прилетит нечто смертельное. Первыми выпрыгнули два четырехлапых бота огневого подавления, получившие прозвище в армейской среде «Носатые», за ствол плазменной пушки, торчащей из башенки, где должна быть голова. На спине крепился выдвигающийся пенал на шесть ракет с разделяющимися боеголовками. Эффект от запуска этой миниатюрной установки, сравним с действием комплекса земного РСЗО. Примечание. РСЗО. Реактивная система залпового огня. Конец примечания. Смысл недолгого существования этого типа боевых роботов в удержании места высадки и прикрытии бойцов десантных подразделений на первоначальном этапе, в момент их наибольшей уязвимости. Некоторые модели оснащают генераторами силового поля, что значительно упрощает дело. При необходимости поле способно прикрыть пару-тройку солдат от плотного огня противника, но это не наш случай. Имеющиеся военботы, что уже внизу выискивают визорами и сенсорами вражеские огневые точки, устаревшие ДМ-140. Их сняли с производства лет 30 назад. и разрешили использовать частным лицам. Десантно-грузовой отсек катера рассчитан на 25 человек. Нас же было всего 16, два упомянутых ДМ-140. На выгрузку взвода отводилось 20 секунд. Обычно прыгают попарно с каждого борта. Мне определили место в третьей четверке. За те краткие секунды, пока ждал своей очереди, успел заметить... как в хвост одной из машин, приписанной к отряду, прилетел огненно-желтый шар раскаленной плазмы. Прогремевший взрыв оторвал кормовую часть и закрутил обреченный катер в воздухе. К сожалению, в этот момент четверка бойцов собиралась десантироваться. Лишь двоим удалось покинуть машину до крушения, с неплохим шансом уцелить. Остальным не повезло. Катер рухнул, их вспух ярко-оранжевым куполом огня. Сомневаюсь, что кому-то еще удалось выжить. Даже облаченному в броню четвертого класса защиты такое не под силу. Минус взвод. Последовавшая следом взрывная волна и сопутствующий грохот заставили нашего пилота постараться, удерживая катер на месте. Двигатели натужно взвыли, компенсируя боковое воздействие воздушных масс, выравнивая тяжелую машину. Следующая катастрофа случилась, когда я, понукаемый и подбадриваемый крошем, собирался вниз. В катер, размалеванный обнаженными красотками разных раз воткнулись сразу две ракеты, вмиг превратившие тот в дымящиеся обломки. Они дождем посыпались на разбегающихся в разные стороны успевших высадиться клинков. Внезапно меня передернуло от ощущения чужого ужаса, прошедшего словно сквозь меня и оставившего сложно передаваемый осадок в душе, какой-то грязи, что ли. Одновременно с возникшим неприятным чувством где-то на грани слышимости эхом донеслись панические крики. Все прошло так же быстро, как и началось. Даже подумал, не почудилось ли. «Стекляшка, не спи!» Поторопил Крош, и я, следуя примеру Танила, прыгнул. Полет оказался недолгим. Уже через секунду ноги спружинили, я заученно перекатился, избегая травм, и, вскочив, отбежал на несколько метров в сторону, где плюхнулся на землю. Внутренняя часть шлема расцвела метками, пиктограммами и направлениями прицеливания. Выставив ствол винтовки в подсказанную устроенным тактик-блоком сторону, начал вычислять с помощью чипера доступные цели, коих обнаружилось превеликое множество, но все вне пределов досягаемости. По характеристикам штурмовая лазерная винтовка способна поражать неприятеля на расстоянии до 5 км в атмосфере. При попадании луча в цель происходит микро с направлением взрывной волны внутрь тела. Однако на практике порой и сотня метров не поможет достать врага. Он, гад такой, часто перемещается, прячется за преградами или силовыми и суспензорными полями, да ещё огрызается огнём, посылает вместо себя боевых дронов и танки, вот как сейчас. Примечание. Суспензорное поле. Подвешенные в магнитном поле твёрдые частицы различных, в зависимости от предназначения, веществ. препятствующие поражению, проникновению, обнаружению прикрываемого полем объекта. Плотность суспензии варьируется, предоставляя широкие возможности по защите, от относительно свободного прохождения сквозь создаваемую преграду до противодействия мощным кинетическим потрясениям. С появлением силовых полей актуальность суспензорной защитной технологии отошла на второй план. Империя продолжает использовать данную технологию в некоторых моделях военной техники в качестве пассивной защиты. Конец примечания. «Гранатомётчик! Танк!» По общей связи заорал взводный. Он вообще, как посмотрю, спокойно говорить не умеет. Я огляделся в поисках нашего непосредственного командира, забыв на секунду, что могу найти его пометки, услужливо прорисованной на внутренней части забрала. Опомнившись, обнаружил взводного в 30 метрах левее за невысоким валуном, едва прикрывающим того от выстрелов. Заодно прикинул, сколько после высадки осталось от взвода. К моему удивлению, все 16 солдат были живы и здоровы. К сожалению, оба ДМ-140 перестали существовать как боевые единицы. «Выполнили задачу на все сто, раз наше подразделение до сих пор существует». «Всем внимание! Принять цели! Не лежать! Не лежать! Выкормыши Антубиса!» Продолжал орать командир. Примечание. Антубис – общее название нескольких видов членистоногих насекомоподобных коруна. Собственно, к насекомым не относятся. Покрытые, дурнопахнущей едкой слизью – защищающие антубисов от хищников, вырастают до полуметра длиной. С началом активной колонизации планеты массово заселили свалки и коллекторы. Могут служить разносчиками эпидемий. Непосредственной опасности для разумного не представляют. Конец примечания. На забрале высветилась жирная линия, должная показать, куда надо следовать. прикинув расстояние до конечной точки, находящейся на два часа от текущего местоположения у завала из деревьев выше по склону, вскочил и побежал к замеченной впереди воронке. Она как раз на пути удачно расположилась. Метрах в трёх от неё рухнул на живот, вжимаясь как можно плотнее в почву. Вовремя. Над головой пронеслись несколько голубоватых ротчерков. «Какой редископ пытался меня подстрелить?» «Вот же!» Рядом упало тело, заворочилось и открыло пальбу. «Ты хорош скакать!» Заговорили наушники бодрым голосом Варна. «И чего, спрашивается, радуется. Тут не ровен час, коньки отбросишь во все четыре стороны, а он веселится». «Ползем в укрытие!» Предложил, показав рукой на воронку. Танил вместо ответа ловко заработал руками и ногами. Пришлось догонять. И вот мы уже в углублении, оставшемся от недавнего взрыва. Мне сразу полегчало. Хоть какая-то защита. А то лежишь на простреливаемой местности, точно мишень. «Ты как?» – поинтересовался Варн. «Страшно?» «Нормально», – ответил, вжимая голову в плечи, когда комья земли и ветки посыпались сверху. Неподалеку раздался повторный взрыв. Не иначе какой-то урод... «Засёк наше местоположение и лупит из чего-то тяжёлого. И что теперь? Сидеть тут, пока нас не засыплет?» «Что будем делать?» — задал интересующий вопрос Танилу, как наиболее опытному из нас двоих. «Как что? Двигаться к указанной маркерам точки. Там займём оборону и будем ждать дальнейших указаний», — ответил Варн. «Так просто». «Как он собирается под таким плотным огнём двигаться?» Я посмотрел на значок карты. Датчики уловили движение глаз, и чиппер услужливо превратил махонький кусочек экрана в карту, наполовину забрала, с по-прежнему вычерченной жирной линией маршрута. Это напомнило мне автомобильный навигатор. Кажется, что сейчас женский голос оповестит. «Через сто метров поверните налево!» Представив в уме эту картину, Невольно захихикал. И едва не подавился смехом, когда над нами прокатился жар. Его мы выдержали, но помимо раскаленного воздуха, нас накрыл мощнейший звук от взрыва такой силы, что на какой-то период совершенно потерялся. Так и сидел, ничего не соображая, прижимал ладони к шлему в районе ушей. Всех моих остатков сознания хватило лишь на одну инстинктивную мысль. — Снимать шлем ни в коем случае нельзя, станет хуже. Очухался первым. Рядом, присыпанный комьями испекшейся земли, лежал Танил и прижимал к груди оружие. Некоторое время тупо таращился на своего куратора и ничего не предпринимал. — Это из чего нас так приложило и чем? — зашевелилась в голове, будто чужая мысль. Однако именно она заставила проявить активность и хоть что-то начать делать. Сперва повертел головой, осмотрелся. Оказалось, меня тоже присыпало. Винтовка в пределах видимости не обнаружилась. Скорее всего, она на дне воронки, и теперь придется откапывать. Это полбеды, никуда она не денется. Больше настораживал факт молчания тактик блока. Перезагрузка не помогла. Чиппер просто не реагировал на бесплодные потуги. а без функционирующей начинки шлем превращался из боевого в модернизированный мотоциклетный. Разве что связь работала, и то хлеб. Ладно, разберёмся с оборудованием после. Дотянувшись рукой до Танила, осторожно подёргал того за плечо. К моему облегчению Варн отреагировал на воздействие, шевельнулся и медленно приподнялся на локтях. «Как там танк?» – прохрипел Танил. «Какой танк?» – переспросил. И тут вспомнил, какой. Взводный же предупреждал о нем. «Подожди-ка». Не успел Варн воспрепятствовать, как я выглянул из-за края в поисках тяжелой бронемашины. Танк обнаружился сразу. Точнее, то, что от него осталось. Чадящий покореженный остов метров в пятидесяти от нашего укрытия. Большего сказать не могу. Система по-прежнему отказывалась перезагружаться. Бой продолжался, и видимость из-за дыма от многочисленных пожаров и чадящей подбитой техники не позволяло адекватно оценить обстановку на глаз. Правда, подвижки в плане реанимации возможностей, предоставляемых носимой бронёй, появились. Внизу забрала, высветилась строка состояния исправления ошибок и копирования из резервного блока памяти. Исходя из полученных мной знаний, время на починку идёт немалое, для условий, в которых сейчас пребываю. Вроде бы, три минуты ерунда, но попробуй постараться прожить эти минуты». «Да...» А коптерщик уверял, что БДС-4 всё устроено надёжнее, чем в варианте БДУ-4. Хотя, чему я удивляюсь? Эти доспехи принадлежат по сути одному типу, и, соответственно, болезни у них схожие. БДС-4 — просто более навороченной в плане функциональности, что не гарантирует бесперебойность работы в критических условиях. По возвращении обязательно задамся целью подобрать более достойную модель и подгоню под собственные нужды и предпочтения. Со временем вообще закажу индивидуальную, как делают владетельные одаренные вроде моего наставника. Подозреваю выльется приобретение в копеечку, которой у меня нет, Но что-нибудь придумаю. Голова дана не только для того, чтобы ей ударные волны от плазменных взрывов останавливать. Варн схватил меня за лодыжку и отдернул от края. «Не высовывайся, придурок!» «Сам придурок!» — рыкнул тоже. Мы пободались пару мгновений взглядами, и я продолжил. «Танк подбит, а больше ничего не видать. Мой чипер еще не проснулся после удивления». «Какого удивления?» — Танил посмотрел на меня, точно на полуумного. «Так он получил по самое не хочу и удивился. Меня-то за что?» Варн шутку воспринял правильно и засмеялся. Его настороженно плохое настроение исчезло, как не бывало. «Вот таким молодой солдат мне нравился больше, веселым и слегка эхидным». Винтовка отыскалась быстро. Пару раз копнул и сразу наткнулся на цевьё, защищающее руку от разогретого ствола. Перехватил оружие за ствол и просто-напросто выдернул из земли. Быстро прошёл со взглядом на предмет целостности корпуса и удовлетворённо кивнул. В принципе, с ней ничего особо не должно было случиться. Разбирать и чистить тоже нет нужды. Рукой стряхнул налипшую грязь, и винтовка к бою готова. Это вам не автомат Калашникова, и уж тем более не американская М-16. Космические поли цивилизации типа империи давно поднаторели в производстве ручного оружия, состоящего не из отдельных частей, а из легко заменяемых неразборных блоков. Встречаются модели вообще цельные. Например, моя штурмовая винтовка состоит всего из пяти частей. Приклад, энергетическая батарея, сменяемый ствол. Блок с электронной начинкой и сама ствольная коробка. Остальное прицел, различные подствольные ракетамёты, гранатомёты, прицелы уже идут как до к основе. Солдату при всём желании повредить личное оружие очень проблематично. Конечно, если сюда пару десятков наших русских приволочь, то мы додумаемся и как металлический шарик сломать. Но из русских я тут один, значит, империя может расслабиться. Зато мне Империя расслабиться никак не позволяет. Очередной плазменный заряд пролетел над головой в сторону наших солдат ниже по склону. Кто же так планирует операции по взятию укрепрайонов без артподготовки? Даже мне, подростку, ясно как божий день, чтобы захватить высоту малыми силами клинков, нужно сначала сравнять с землей фортификации противника. Как-то не думал раньше. Не до того было. А где, собственно, остальные отряды дружины? Насколько помню, таковых насчитывалось четыре. Два стрелковых, инженерной и механизированной. С учетом прошлых потерь, общая численность бойцов, оставшихся в строю, более трехсот и три летающих танка на ходу. Последние достаточно мощные по вооружению и бронированию машины. При поддержке катеров их вполне хватило бы для обеспечения выгрузки десанта без таких огромных потерь. Вдобавок надо учитывать две сотни солдат, пришлого одаренного, выступившего на стороне мастера Калаха. Так что, черт подери, творится? Учитель явно переоценил возможности клинков или недооценил врага? Сомнительно. Или остальные отряды сейчас атакуют более важную цель? она сбросили точно пушечное мясо на убой. Пардонте, а как же тогда я? Мной, своим учеником, Калах тоже решил пожертвовать. Меня могут легко убить. Не, что-то тут не то. Чего-то опять не знаю и не понимаю. Сейчас, давай, давай, давай! Вклинился в мои несвоевременные рассуждения Варн. Он схватил меня за предплечье и едва ли не силком вытащил из воронки. заставив бежать вперёд. Чипер пока не заработал, поэтому единственное, что было понятно, по какой-то причине интенсивность пальбы со стороны неприятеля снизилась, и Танил, отметив данный факт, решил воспользоваться благоприятным моментом. К удивлению добрались до конечной точки нашего маршрута без особого напряжения. Противник стрелял, конечно, однако как-то ожиденько, по сравнению с огненным ливнем пять минут назад. Больше бабахало где-то на той стороне штурмуемой высоты. А, понял, это, наверное, остальные отряды подключились к битве. Теперь понятно, почему нас бросили в атаку первыми, хотя всё равно как-то топорно проделано, без изыска. Даже не верится, что командиры на службе Шооны купились на такой незамысловатый обходной манёвр. И остаётся вопрос. Зачем вместе с клинками меня сюда закинули? Ты что-нибудь чувствуешь, Эдаке? Уже в укрытии, за поваленным и частично обгорелым стволом массивного дерева, спросил Варн. Неа, отрицательно покачал головой. Я действительно ничего не чуял. Даже странно. В последние пару недель мое восприятие окружающего обострилось. Не могу сказать, что прям запросто смог бы обнаружить, присутствие другого одарённого или мгновенно в сто процентах случаев среагировать на опасность, но всё же какая-то тишина нездоровая вокруг. Трикнула короткая мелодия включения чипера, и внутренняя часть забрала раскрасилась пояснительными надписями, символизирующими о готовности той или иной функции. Я тут же поделился радостной новостью с Танилом. Теперь я не такой слепой как прежде «Надо же, а ведь совсем недавно жилось без подобных наворотов и ничего, не скулил». «Верно говорят, к хорошему быстро привыкаешь». После запуска чипера сразу пришел пакет с информацией. Тактик-блок вывел ее перед глазами. Мягко выражая, ситуация вырисовывалась безрадостная. Из 119 бойцов личного состава в живых осталось 54. Мало кто смог преодолеть первую линию обороны войск Шооны. На минимальное расстояние подобрались лишь я с Варном и ещё пятеро солдат, засевших метрах в трёхстах от нас. Остальные залегли гораздо ниже по склону, опасаясь лишний раз высунуться и спровоцировать повторение обстрела. Взводный также молчал, не отдавал распоряжений. Получается, что атака застопорилась «Только сидеть на месте и ждать, когда враги опередят в приказах наших командиров смерти подобно. Покуда установилось относительное затишье, нужно обязательно на что-то решаться. Или вперед, или назад. По мне, так лучше, как в анекдоте, наступать назад. С имеющимися силами дальнейшее продвижение нецелесообразно. Остатки отряда уничтожат быстро». Если предположить, что кому-нибудь посчастливится добраться живым до вершины, то удержать занятую позицию он будет не способен Как-то само собой выходит, что выполнить поставленную задачу, никуда особо не лезть и оказывать взводу силовую поддержку, не особо получается. Едва ли не в первой линии оказался, да и от клинков осталась половина. «Боты!» – завопил Варн и открыл бешеный огонь. Ситуация изменилась настолько резко, что на какие-то мгновения растерялся. Сам не знаю почему, но настроился на обнаружение исходящей потенциальной опасности от живых, а не от роботов. Может поэтому моё предчувствие смолчало, заглушённое подсознательным ожиданием опасности от других источников? Выдал длинную очередь ближайшего робота, смахивающего на паука переростка размером с кавказскую овчарку. Эту модель узнать было несложно, благодаря мнемограммам, впитанным на корабле. Талус-226, производство одноименной корпорации Талус. Так себе машинка, достоинство которой по пальцам пересчитать можно. Это невероятная проходимость и внушительный боезапас единственной импульсной пушки и гранатомёта. Помня о наличии гранат, решил сменить позицию от греха подальше, «Сейчас навесом стрельнет по нам!» «Смена позиции!» В Торе моим мыслям предупредил Танил окриком. «Слишком близко друг к другу мы расположились, и при ответном ударе по одному из нас, второй, оставшись на месте, мог запросто пострадать или погибнуть. Прописные истины, записанные кровью поколений солдат, надо выполнять неукоснительно». Стоило переместиться на несколько метров в разные стороны как по нашему бывшему расположению прилетела граната. По броне забарабанил град мелких осколков и поднятая взрывом земля. Признаться, едва заикой не стал, когда в бок по спине забарабанил искусственный град, а ударная волна хорошенько так прошлась поверху. К счастью, мой БДУ с честью выдержал небольшое для него испытание. Далее среагировал заучено, как убивал в меня Керам Стелех. Привстал на колено и выпустил длинную очередь, стараясь попасть в одну точку как можно большее количество раз. Несмотря на достаточно грозный вид, паучок имел и технические недостатки. У Таус-226 сенсоры и визоры сконцентрированы в одном месте и слабо защищены от внешнего воздействия. При множественных попаданиях из лазерной винтовки Защитные шторки линз визоров плавятся. Выходит, что Вейнбот всё равно слепнет, вне зависимости, уничтожили ему сенсорный сегмент или расплавленный материал защиты его зальёт. После такой обработки машину опасаться не стоило. Относительно спокойно ликвидировать её гранатами не составит труда. Что, собственно, я и сделал, кинув под дезориентированного Тауса термическую ДТ-18. Однако на этом ничего не закончилось. Помимо паучка, на нас довольно шустро пёрла пара пехотных ботов, неизвестной мне модели, отдалённо похожих на людей. К тому же, среди деревьев и кущей замелькали силуэты солдат противника. А это уже серьёзно. Роботы что? Да, имеют огневую мощь, неплохое бронирование. С ними трудно обычному человеку тягаться в скорости стрельбы и точности прицеливания. Но они всего лишь машины, действующие по прописанным алгоритмам. Непредсказуемыми действиями, выходящими за рамки программ, можно добиться успеха в бою и с несколькими машинами. Конечно, бывают боевые роботы самообучающиеся, с прекрасными характеристиками, подвижной механикой или летающие, что увеличивает их мобильность. Со временем некоторые модели становятся настолько опасны, что даже одарённому... Порой приходится изрядно потрудиться, прежде чем получится нанести критический урон. Только такие модели стоят бешеных денег, и массово для армии их не выпускают. Слишком дорого. Зачастую используют простых, но хорошо вооруженных и бронированных ботов Одаренные, делающие упор в своем развитии именно на боевое применение собственных сверхспособностей, Достаточно легко уничтожают любые машины на безопасной дистанции. С другой стороны, таких одарённых на самом деле не так много, как может показаться. Поэтому отказываться от использования роботов в армии никто не собирается. «Сделай что-нибудь!» – затараторил Варн. Я посмотрел на него словно на полоумного. «Он за кого меня принимает? За всемогущего владыку?» «Что именно?» «Ну, у тебя же сильный дар, и со стелехом справился, и с учителем Шооны, а стелех, между прочим, скоро должен был стать мастером», — продолжил скороговоркой Танил. «Вот что ему ответить? Я, безусловно, могу направить энергию в мышцы и стать на несколько минут быстрее, сильнее, могу попытаться впасть в транс, что увеличит контроль и, соответственно, точность стрельбы и реакцию». Но уж точно, на что меня не хватит, так это использовать дар для уничтожения ботов и живых противников. Не дорос пока что. К тому же, с моим восприятием по-прежнему что-то происходит. Почти ничего не ощущаю, будто глушилку или блокиратор какой включили. О подобном оборудовании и не слышал никогда. Да и дар аппаратно блокировать на расстоянии просто нереально. Разве что медикаментозно подавить его. Только какой одаренный добровольно позволит над собой издеваться? Нет таких идиотов. С помощью технических средств нет. А натренированный, наделенный даром, способен подавить восприятие и способности у более слабого. От этой мысли меня в холодный пот бросило. Если догадка верна, то где-то рядом бродит сильный одаренный. Шо она? Не приведи Господь. «Дим, к нам гости!» – предупредил Варн, не переставая поливать лазерными лучами подступы. «Взводного убили! Нужно сваливать!» Я уже сам заметил, что нашего непосредственного командира в живых нет. Его метка потускнела и ушла в область уведомления крана. Мета клинков тоже становилась меньше и меньше. «Отряду внимания! Это Семт Дарлем!» «Отступить к месту высадки!» Меня одновременно обрадовал приказ, но и разочарованию не было предела. «И всё, что ли? Мы сюда прибыли, чтобы нас расстреляли, как в тире?» Прежде чем приступить к выполнению новой задачи, пришлось потрудиться, уничтожая наступающие боевые машины. Делал я это как-то отстранённо. На рефлексию не осталось времени. После того, как поступило распоряжение от Семпта-Дарлема, противник словно взбесился. Наверняка перехватили канал связи. Плотность огня увеличилась до неимоверной. Пришлось опять вжаться в землю и притвориться холмиком. О каком отступлении может вообще идти речь? до да нас срежут, стоит только начать движение. Я высунулся для оценки обстановки. И вот что странно. Сейчас все заряды стали пролетать над нами... достаточно высоко или в стороне словно некто пытался не допустить нашей гибели и вместе с тем старался создать такое впечатление, что единственный выход уцелеть оставаться нам на месте противник начал обходить наше укрытие стороной изредка постреливая для острастки. или показалось и тут нас словно бетонной плитой придавило потом приподняло и бросило обратно на землю так что дух выбило Танил что-то невнятно крякнул, попытался встать и получил удар, подбросивший его повторно на воздух. Варна перевернула и унесло вниз по склону, где он застыл неподвижно. Тут же мои новообретенные способности к восприятию включились, как ни в чем не бывало. Картина боя моментально изменилась. «Опасность!» Я перекатился несколько раз. На место, где лежал мгновение назад, приземлился одаренный. с довольно необычным оружием в руке. Искрящий сотнями молний хлыст с гудением пропахал почву, оставив после себя опаленную, слегка дымящуюся борозду. На одних инстинктах влил энергию в мышцы и неимоверным прыжком ушел от вероятного следующего хлесткого удара. Еще до приземления сумел выхватить гранату и бросить. Чтобы уменьшить время реакции противника, активировал ее телекинезом уже в Как получилось, так быстро среагировать, удивляться буду потом. Бабахнуло. Врага взрывной волной сдуло куда-то за поваленный ствол, где мы с Танилом недавно укрывались. Мне тоже досталось изрядно. Пресс из воздуха повалил и протащил пару метров по земле. Я вознамерился сбежать. Сражаться с одаренным? Нет уж, увольте. Скрыться мне не дали. поднявшись наткнулся взглядом на две фигуры в развивающихся мантиях, под которыми виднелись доспехи черного цвета. Глухие шлемы не позволяли распознать лица, но и так осознал, кто именно передо мной. Фигура справа, сама Шоона собственной персоной. Я чувствовал ненависть этой женщины. Осязаемость чужой ярости обволакивала, подавляла своим напором. Возникший страх перед неотвратимым возмездием поднимался из глубины души, сковывал члены. Через пару секунд и пошевелиться не смогу. вскипевший по венам адреналин здесь не поможет. «Страх убивает, не так ли, мальчик?» — палился голос из динамиков шлема, создавая впечатление кого-то неживого под маской. «Вижу, что боитесь именно вы, иначе зачем притащили с собой группу поддержки» против всего лишь ученика». «Дерзкий. Люблю наблюдать за медленной мучительной смертью грубиянов». Я не видел, как женщина улыбнулась, скорее ощутил. «Взять его!» — скомандовала женщина. И рядом стоящий с ней воин направился ко мне, размахивая коротким мечом со слегка светящимся лезвием от переполнившей его энергии. «Не сопротивляйся!» — рявкнул он, и рывком приблизился вплотную. От неожиданности отступил на шаг и споткнулся. Упав на спину, открыл непрерывный огонь из пистолета. Винтовку где-то выронил во время предыдущих цирковых кульбитов. Цель оказалась слишком прыткой. От первых двух зарядов противник ловко увернулся, остальные отбил вспыхнувшим индивидуальным силовым щитом. Продолжать в том же ключе мне не позволили. Невидимая сила выхватила оружие из рук и подняла меня над землей, одновременно придавая телу вертикальное положение. Дергаться было бессмысленно. Слишком неравны наши возможности. В голове промелькнуло сожаление. «Скоро умру, вдали от дома и родных». Как ни странно, эта истина наоборот подействовала успокаивающе. Пропали краски из мира, эмоции затухли, Внутри образовалась холодная пустота, медленно заполняемая ожиданием смерти. Трепыхаться расхотелось. «Какого черта?» — снова вспыхнули гнев и страх. «У меня еще оставались доказавшие свою полезность гранаты. Лучше подорву себя сейчас, чем потом буду страдать на пыточном столе». Волевым усилием потянулся к ячейке с наступательной термической гранатой, Получилось дистанционно активировать осколочную, получится и термическую. Наверное, противник почуял угрозу и на всякий случай хорошенько так врезал мне ногой в грудь. Больно в броне не было, но концентрация туда разбилась. Одаренный подскочил и быстро отстегнул пояс с оружием и моими очками, что лежали в одном из кармашков. Последнее действие врага несказанно разозлило. И я плюнул этому козлу в лицо. Плевок растёкся позабрал внутри моего шлема. Вот я дебил. Забыл, что шлем закрыт. Это малюсенькое происшествие рассмешило, а начав смеяться, всё больше заводился, выплескивая напряжение наружу. Я ржал с упоением, захлёб, тыкая пальцем по очереди стоящих рядом негодующих врагов. «Я его убью!» — услышал просьбу, удерживающего меня в подвешенном состоянии подручного Шоуны Арталин. — Нет, — коротко ответила хозяйка положения. — Ждем. — Кого ждем-то? — сквозь смех стрел я в разговор. — Твоего учителя. — А вот и он. И тени упали с неба.